глава 14 утро до полудня прошло так хорошо и спокойно что я наконец решилась позвонить маме. с ней мы всегда были очень близки практически как лучшие подруги. Я знала что всегда могу прийти к ней за поддержкой и советом но все равно было боязно рассказывать ей произошедшем. Прежде чем я все-таки решилась набрать ее номер нарезала вокруг телефона что лежал на журнальном столике не меньше десяти кругов Решила, что лучше сказать сразу в лоб, иначе струшу, так и поступила. Только поприветствовала маму и сказала, что у меня все хорошо, как тут же выпалила, что мне подкинули ребенка. После этого в трубке повисло долгое молчание. Подкинули ребенка? Никуш, ты серьезно? недоверчиво переспрашивает мама. Да, представляешь прямо под двери в переноске, восклицаю я. А маленький ребенок восемь месяцев Роме. «Откуда ты знаешь, как его зовут?» Интересуется настороженно. «Так там еще свидетельство о рождении было. И представляешь, его мать моя полная тёзка. И фамилия, и имя, и отчество вообще полностью совпадают». В трубке снова провисает гробовое молчание. «Я даже отстраняю смартфон и смотрю на дисплей, чтобы убедиться, что вызов не сбросился». «Ты сейчас серьезно? Наконец выдавливает она. «Ну да». Представляешь, как я удивилась. Ромка громко огукнул, и мама тут же напряженно спросила. «Ника, ты что, не отнесла его в полицию?» «Мам...» Я замялась. Я решила, что сама его мать поищу. И снова это дурацкое молчание в трубке. Хотя хорошо, наверное, что я это все по телефону говорю, потому что, судя по всему, мама в глубоком шоке. «Вероника, ты точно меня не обманываешь?» Вкратчиво допытывается она. «О чем ты? С таким разве шутят?» Удивляюсь я ее реакции. «Ну, всякое бывает, Никуш. Ты не думай, я не буду ругаться». На этот раз на пару секунд замолкаю я, а после ошарашенно уточняю. «Мам, ты о чем? «Скажи честно. Это твой ребенок. «Ты что? Я ведь из дома уехала всего три месяца назад». «Может, поэтому...» «Ты так далеко и уехала, чтобы никто не знал, что ты родила малыша?» «Мама!» — хлопаю себя по лбу. «Я правду тебе говорю». «Ну, ладно». Тянет она, но в голосе сквозит явное недоверие. «Подожди. У тебя ведь нет работы еще, да? Как же ты будешь одна, мать-то его искать? Может, я приеду или ты домой вернешься? «Ма, я тут там, это... замялась я. Отца нашла Роминова. Ну, точнее, двух предполагаемых отцов. Это как это? Я не знаю точно, кто из них отец. Так что они тест ДНК сделали, чтобы разобраться. Подожди, откуда ты узнала, что именно они, возможные отцы этого ребенка? Снова с подозрением переспрашивает мама. Я только закатываю глаза. Вот уж позвонила и сама теперь не рада. Еще теперь маме докажи, что я действительно беременность не скрывала и не рожала тайно. Это долго рассказывать. Никуль, это правда все? Звучит как-то слишком фантастически. Правда, клянусь. Неожиданно в прихожей раздается звук открывающейся двери, и от перепуга я чуть не роняю телефон. Богдан вернулся. Так рано? Ма, я перезвоню. Шепотом говорю в трубку и сбрасываю вызов. Хватаю Рому в левую руку. А в правую тяжеленную вазу, стоящую на полу у стены. Не бог весь что, но для защиты подойдет, если вдруг вор просто швырну в него эту махиную бегу. Уж точно он не ожидает такого, а мне и пары лишних секунд хватит, чтобы пули из квартиры вылететь. Ступаю неслышно по паркету, а у самой сердце стучит так, что едва из груди не выпрыгивает. В коридор высовываюсь осторожно. От напряжения и адреналина по виску стекает капелька пота. Я готова сама на грабителя броситься, лишь бы застать его врасплох и успеть удрать. Но, к своему удивлению, вижу в прихожей совсем не вора, а высокую эффектную блондинку с короткой стрижкой. Она поправляет прическу перед зеркалом и вообще чувствует себя как дома. Я растерянно хлопаю глазами несколько раз, но она не исчезает. Значит, не привиделась. Как она вообще здесь оказалась? Может, квартира перепутала?» «Но я ведь вроде проверяла дверь, она была заперта?» Тяжеленная ваза выскальзывает из пальцев, и я едва успеваю подхватить ее у пола, чтобы не расколотить вдребезги. С громким стуком ваза приземляется на паркет, и я шумно сглатываю. Поднимаю глаза и встречаюсь взглядом со ошарашенной блондинкой. «Ты вообще кто?» Ее брови ползут вверх. «Простите, а кто вы?» Я решительно распрямляюсь и прижимаю к себе Ромку. Девушка осматривает меня с головы до ног, как мерзкую букашку, и, цокая каблуками, по-хозяйски проходит мимо меня в квартиру. В этот момент я опешила так, что даже не нашла, что сказать на халке. Только просеменила за ней, от удивления приоткрыв рот. Блондинка осматривает гостиную с нескрываемым отвращением, подцепляет кончиками длинных ногтей Ромин свитер с дивана и сбрасывает на пол. «Это что за фигня? Ты глухая, что ли?» Холодно цедит она, разворачиваясь ко мне и складывая руки на груди. Я вопрос задала вообще-то. «Так кто ты такая? Родственница Богдана, что ли?» «Не родственница. Наконец отмираю я. Просто живу у него временно». «Что? Живешь временно?» От изумления у блондинки чуть глаза на лоб не вылезли. «С каких пор Богдан благотворительностью занимается и у всяких недобитых мамаш в себя селит?» «Извините». «Вы кто такая вообще?» – злюсь я, буравя ее недружелюбным взглядом. «С чего это я обязана перед вами отчитываться?» «Я?» «Я без пяти минут его жена». Эта новость падает на плечи бетонной плитой. Я даже отступаю на шаг. Сматриваю ее снова растерянным взглядом. Шикарная ухоженная девушка, короткая стрижка, губы, скулы. все очень модное по стандартам. Бандажное чёрное платье обтягивает точёную фигурку. На вид она немного старше меня, а по внешности... Лучше. Куда лучше. Конечно, это ведь женщина Богдана. Он же банкир. Кто рядом с ним будет вертеться, как не девушки-модели? Справедливо и верно, но от этого мне совсем не лучше. «Без пяти минут?» Всё же нахожу в себе силы ответить. «Раз без пяти минут, значит, ещё пока не жена». Блондинка задыхается от возмущения. «Мы вместе уже несколько лет. Если он вам ничего обо мне не сказал, значит, и я не должна тут объясняться. Отрезаю я и иду в центр комнаты, где расстелен мягкий детский ковёр и лежат игрушки. А ну, повтори, что ты сказала. Ты вообще-то и в моем доме тоже. Девушка, прекратите орать. Вы ребенка пугаете. Позвоните Богдану, пусть он вам все объяснит. Я разговаривать с вами не хочу». «Ты...» — шипет блондинка, больно впиваясь пальцами в плечо и разворачивая к себе. «Сейчас же уберешься отсюда к чертовой матери, или я тебе такую жизнь устрою, мало не покажется». «Слушайте...» — стараясь сохранять спокойствие, говорю, освобождаясь от ее хватки. «Просто решите все с Богданом, и если он скажет уйти, я уйду». «Ты плохо понимаешь, что ли? Ты в доме моего мужчины. Вот я решаю, когда и куда ты пойдешь, деточка». Блондинку перекашивает от злости. Где ключ, который оставил тебе, Богдан? Зачем он вам? Спрашиваю, а взгляд поневоле сам собой дергается в сторону журнального столика, на котором осталась лежать карта. На секунду мы с блондинкой пересекаемся взглядами и синхронно бросаемся к нему. Вот только у меня на руках Рома, и она оказывается проворнее. Выметайся, пока я ментов не вызвала. Быстро пряча ключ-карту в недрах своей сумочки, победно ухмыляется девушка. «Никуда я не пойду. Позвоните Богдану, и пусть он вам все объяснит». «Ну ты наглая сволочь». «Думаешь, разжалобишь его ребенком? «Да Богдан детей ненавидит. Как только терпеть тебя согласился. Давайте я сама его наберу». «Нервно предлагаю я, хватая с дивана телефон. Только скажите мне его номер». «Ага, сейчас». «Разбежалась». «Давай проваливай из моей квартиры». Блондинка больно впивается в предплечье и тянет меня к выходу. Лихает в спину, подгоняя к двери, и я чуть не роняю Рому. Когда чувствую, что он выскальзывает вниз, ёкает сердце. Тут же перехватываю его двумя руками и крепче прижимаю к себе. Именно в этот момент, почувствовав, что я перестала сопротивляться, блондинка распахивает дверь и выталкивает меня из квартиры. «И чтобы я тебя не видела больше рядом с ним!» Сумасшедшая! Я чуть ребенка не уронила, крича, я запоздала. По лицу непроизвольно начинают течь слезы от обиды, а на моих руках плачет перепуганный до смерти Ромка. Ситуация повторяется. Вот только сейчас все еще хуже. Я в домашних тапочках, без денег, только телефон в руке. Глотая слезы, набираю номер Артёма, который он оставил мне вчера, потому что в этом городе мне звонить больше некому. Артем. «Артём Александрович, у вас встреча после обеда», — оповестила секретарша, едва младший Вербицкий вышел из кабинета. И «Я помню. Дай мне папку с документами по переговорам, изучу снова, пока буду обедать». Он остановился в ресепшене, подождал, когда девушка найдет нужные документы и кивнул в благодарность. В последнее время Артём постепенно втягивался в работу и начинал получать от нее удовольствие. Но настоящий кайф он получил после того, как закрыл сделку с инвестором, и финансгрупп выделили огромную сумму на развитие филиала в других городах. И тогда в каком-то смысле он понял брата-трудоголика. Вечеринки со спиртными и девочками ни в какое сравнение не шли с тем чувством всесилия и удовлетворения после успешного проекта. Он как раз шел к машине и уже отключил сигнализацию, как в кармане пиджака зазвонил телефон». Эта реклятая трубка трезвонила почти без перерыва, так что Вербицкий по привычке сразу принял вызов и поднес ее к уху. Артем? Да, голос показался смутно знакомым. Настолько что мужчина открыл дверь и остановился как вкопанный, пытаясь вспомнить его. Артем, это я! схлипнули на том конце трубки. Точно, Вероника! Эта милая девочка с длинными каштановыми волосами, стеснительной улыбкой и ребенком на руках. Такая строгая и неприступная. Вот только почему рьёт? Ты чего плачешь?» Спросил строго Артем. «С Ромкой что-то?» «Нет, с ним все хорошо. И со мной тоже. Просто тут какая-то девушка приходила, блондинка. Сказала, что почти жена Богдана». Артем беззвучно выругался, проводя пятерню по лицу. «Неужели эта стерва Лика до слез Веронику довела? Она что-то наговорила тебе. Она... она меня выгнала». «Я сейчас с Ромкой на лестничной клетке стою. Мне никак в квартиру не попасть!» Ника всхлипнула, и в следующую секунду в динамике послышался серёв Ромы. «А ключ?» «Отобрала!» — разрыдалась она, как маленькая. Это неприятно царапнуло где-то глубоко внутри и Вербицкий нахмурился. «Успокойся, слышишь? Ничего страшного не случилось, я сейчас приеду». «Неожиданно даже для самого себя», — сказал Артём. «Хорошо», — всхлипнула Ника. «Рома одет?» «Да». «Тогда подожди меня на улице». «Вероника?» — позвал он. «Да, Тём». Вербицкий на секунду растерялся. Так к нему обращалась разве что его мать. Для остальных он был либо Артёмом Александровичем, либо просто Артёмом. Все будет хорошо», — наконец произнес он. «Прекрати плакать и успокой Ромку. Я сейчас приеду и все решу». «Ладно». Артём Вербицкий сел в машину, Швырнул на соседнее сиденье папку и быстро вырулил с подземной парковки. Он вообще с девушками надолго предпочитал не связываться. Зачем, когда вокруг такое разнообразие? Но прямо сейчас впервые в жизни он действительно ехал решать проблемы чужой для него в сущности девчонки. С чего вдруг? А черт его знает. Этого сам себе Артём объяснить не смог.